Глава 1 Чёрт бы побрал того урода, который придумал будильник. Даже если на смартфоне полностью разрядится аккумулятор, сигнал будильника прорежется сквозь мёртвую тьму и, проникнув прямиком в мозг, будет выклёвывать каждый нейрон, вытягивать все до единого аксоны. Он отнимет каждое мгновение такого ценного сна. Даже не сна, а беспамятство, в которое впадала Кира под утро. Пока девушка шарила рукой по полке рядом с кроватью в поисках телефона, она осознала, что ее разбудил не будильник, а телефонный звонок. Этот чертов аппарат не разрядился, хотя вчера она не поставила его на зарядку. Наоборот, он демонстрировал полную работоспособность и 7.15 утра. Не представляя, кто мог разбудить ее в это время, и не найдя в наборе цифр телефона знакомой комбинации, девушка все-таки ткнула в зеленый кружок и выдавила из себя «да». Говорила ей тетка «не пей водку, станешь шлюхой». А вот о том, что водкой можно считать любой алкоголь, в зависимости от употребленного количества, предупредить забыла. Сухим красным вином до да беспамятства на локация оказалось как нефиг делать. Особенно если с него начинать, а заканчивать егермейстером и коктейлем «Космополитен». Кира с трудом вспомнила вчерашний вечер, начинавшийся как пижамная вечеринка в студии танцев. А вот за то, что их потом, к счастью, не в пижамах, по ночным клубам отлавливали, благодарить надо нехватку того самого сухого красного в недостаточном количестве принесенного в студию изначально. Не настолько одиннадцать девчонок оказались пьяны, чтобы, переодевшись, не отправиться за добавкой. Впрочем, Кира становится или мудрее, или старее. Проснулась она в своей кровати, в одиночестве, в трусах. И вообще, чудо, умытой. Незнакомый серьезный голос что-то четко и с расстановкой твердил в трубку. По мурашкам на коже и по неким ощущениям пятой точки, она догадалась, звонил товарищ из органов. Имя отчества она пропустила, а вот «полковник» услышала явственно. Интонации голоса скорее просили, чем приказывали, и это удивляло. Как Кира не пыталась, сложить слова в смысловую конструкцию не смогла. Насколько легко, весело и восхитительно ей было вчера, ровно настолько хреново она себя чувствовала сегодня. Попытку вспомнить, есть ли в холодильнике и синтуки, нарушил требовательным тоном произнесенный вопрос. «Вы подойдете? Я выписываю на вас пропуск». Кира тяжело вздохнула и спросила. «Куда я должна подойти и зачем?» «Я только что вам все объяснил», — напомнил серьезный голос. Кира снова тяжело вздохнула. «Ну, а я не услышала, не разобрала». Девушка разозлилась на саму себя. Здесь звонивший был ни при чем. Ее обычная реакция на перебор с алкоголем. С детства она пребывала в уверенности, что алкоголь — это плохо. И это плохо ей нравилось. Нечасто, хорошего качества, в подходящей компании, иногда чересчур в большом количестве, но чертовски нравилось. Перепив вечером и покуролесив вдоволь, она обычно сожалела о содеянном наутро и злилась на себя, что не владела собой, а через какое-то время вновь позволяла себе лишнее. «Послушайте!» — громче и разборчивее проговорила она в трубку, меняя сонную интонацию на уставшую и терпеливую. «Я с бодуна. У меня болит голова, меня тошнит, еще бросает то в жар, то в холод, и, кажется, слегка трясутся руки. Я легла спать часа в четыре ночи и могла бы избежать части описанных мной симптомов, если бы вы меня не разбудили». «А так как от меня что-то все-таки нужно вам, то самое минимальное, что вы можете сделать, дабы я не воспользовалась своим правом бросить трубку, это повторить, что вам от меня нужно». Утра, проговорил голос после долгой паузы, и Кира явно расслышала в нем на нотки. «Что утра?» «Четыре — это не ночи, а утра». «Хорошо, утра» согласилась девушка меня зовут Дмитрий Юрьевич Вольцев я полковник МВД сейчас у меня в расследовании находится очень неординарное дело убиты несколько женщин по всей видимости три убиты жестоким и необычным способом мне нужна ваша консультация я приглашаю вас к себе в управление МВД к 13 часам подойдете? «Пропуск выпишу. Адрес вам пришлют». «А кроме меня вас никто проконсультировать не может. Я давно не занимаюсь такого рода делами. Меня даже каких-то там прав заниматься подобным лишили». Кира постаралась придать голосу уверенность о речи разборчивость. Она не могла сразу определить, обрадовалась она предложению или разозлилась, пока лишь удивилась. Вот уж не ожидала, что еще когда-нибудь понадобится государству». «А еще! У меня не самая хорошая репутация в этой области. Мои консультации плохо заканчиваются». «Репутация — это общее мнение. Меня не интересует чужое мнение и безразлично ваша репутация. Мне нужны ваши знания. Мне необходим лучший специалист». «Подкупаете?» — засмеялась Кира. «Лестью. Грубо и напрямую». «Я готов подкупить вас деньгами и любыми другими благами, которые только позволят моя должность и возможности. Мне действительно нужна ваша помощь!» Абсолютно серьезно отозвался полковник. «Хорошо, выписывайте пропуск, я приеду». Кира отключила телефон и поставила его на зарядку. «Черт бы побрал полковников, чиновников и убийц!» Выругалась она и шмыгнула носом, сдерживая слезы досады. И жертв, если на то пошло, тоже. Она вылезла из кровати и отправилась на кухню. В холодильнике нашлась бутылка минералки. Запив три таблетки аспаркама и одну цитрамона прямо из горлышка, Кира уставилась в окно. Она долго представляла этот разговор. Ну хорошо, не конкретно этот, подобный. Почти год ждала, что позвонят, скажут, как сожалеют как ошибались и вообще совершили страшную ошибку, готовы публично приносить извинения, компенсировать дарами и скупить кровью. А она будет снисходительна и терпима, ну или риска и мстительна. И точно никогда ни за что ни под каким предлогом больше в подобное не вляпается. Но время шло. Ей так и не позвонили. От нее избавились, и никто об этом не пожалел. Никто не вспомнил и не хватился. Никому умная, талантливая и прекрасная Кира Вергасова не понадобилась. Она перетерпела, смирилась, успокоилась. Наверное, даже отпустила и забыла. Наладила собственную жизнь в рамках тех возможностей, которые имела сейчас. Поменяла образ существования, работу, привычки. Сменила иллюзии и мечты. И вот когда она уже гордилась собой, тем, что смогла, справилась, придумала и обрела новую себя, они позвонили. Киру трясло от злости на себя и от головной боли, а еще от похмелья. Окна выходили на узкую полоску деревьев и на реку. Зеленые кроны колыхались под порывами ветра. Допив бутылку соленой минералки, она почувствовала себя лучше. Кира выстраивала свою жизнь по кирпичику не для того, чтобы сейчас, как разъяренная кошка, трястись у окна, потеряв душевное равновесие из-за короткого звонка. Она прищурилась на пару секунд, размышляя, и пошла одеваться. Пока девушка шла до машины, ее дважды чуть не унесло ветром. Один раз в пролете между домами. Ей уже чудилось, что она сейчас воспарит, как на крыльях, на полах своего распахнутого стильного тренча и второй раз вместе с дверью мини-купера Джона Воркса. Сердце сжалось в комок, когда тяжелая дверь-купе резко распахнулась на максимум, пригрозив отвалиться, и Кира буквально на карачках вползала в машину, силой притягивая широкую дверь к дверному проему. «Отличный климат!» — выдохнула она, смеясь и оглядывая улицу через лобовое стекло. Мамаши бежали вслед за колясками, хозяйки за собачками, Все колыхалось и неслось. А климат она действительно считала прекрасным, лучшим из тех, что могла предложить Россия, если рассматривать города-миллионники. Когда два года назад Кира покидала суетливую, спешащую, вечно бодрствующую Москву, она осознанно выбрала Краснодар. В целом ей было все равно, где поселиться. Она бежала. Чужими ощущала все города страны и даже Москву, в которой выросла. Жизнь в маленьком городе не рассматривала. Комфорт и хороший быт могут предложить только большие города. А из десятки самых больших городов России Краснодар оказался самым южным. Почти круглогодичное лето и близость моря стали решающим фактором при ее выборе нового места жительства. Город ее не разочаровал. Сейчас в европейской части страны уже вовсю властвовали холод, слякоть, грязная мешанина и снега и реагента. А Краснодар нежился в лучах солнца. В нём зеленели деревья, благоухали цветы. Со вчерашнего дня зарядил дождь. И ветер буянил по дворам, но это на пару дней, не более. Лёгкая передышка перед вторым витком лета. Полноценная осень в Краснодар придёт не ранее конца ноября. Море. Первое время Кира почти постоянно каталась по морю на кораблике. Подолгу сидела на берегу, глядя на переливы волн. Даже под Новый год купалась в ледяной воде и по-детски радовалась штормам. Гресь в лучах солнца и, подставляя лицо соленым брызгом, она лишь хмыкала и пожимала плечами, вспоминая былые обиды и неудачи, сложности и проблемы. Наверное, этим и вылечилась. Во всяком случае, она так думала.